Я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. У микрофона Елена Щербакова. Здравствуйте все, кто настроился сейчас на волну трансмирового радио. В эфире новый выпуск из нашего цикла о мерах борьбы с наркоманией и наркозависимостью в Украине. В прошлый раз, говоря о реабилитации больного наркоманией, мы рассказали вам о терапевтических общинах и о программе «12 шагов», на основе которой действуют добровольные сообщества анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов. А сегодня у нас в студии новый гость. Это Алексей. Он имеет самое непосредственное отношение к нашей теме, поскольку посещает одну из таких групп. Алексей, скажем так, выздоравливающий наркоман. Можно вас так представить радиослушателям, Алексей? Да, именно так. Наш гость согласился рассказать в эфире о своей новой жизни. Пожалуйста. Я выздоравливающий наркоман. Раньше употреблял Анашу и героин. Посещаю смешанную группу, куда приходят наркоманы и алкоголики, потому что это схожие проблемы и фактически одна химическая зависимость, хотя и от различных веществ. Для заинтересованного слушателя могу сказать, тебе не обязательно быть чистым или даже трезвым. Когда ты впервые приходишь сюда, мы понимаем тебя, ведь мы сами такие, как и ты. Но после твоего первого посещения собрания мы предлагаем тебе вновь возвращаться к нам и возвращаться чистым. Чтобы получить помощь от анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов – не стоит ждать тюремного заключения или передозировки. Зависимость от наркотиков – это безнадежная ситуация, когда выздоровление кажется невозможным. С помощью программы «12 шагов» и сообщества выздоравливающих наркоманов можно преодолеть желание употреблять наркотики. Наркомания – это болезнь, которая может возникнуть у каждого. Некоторые из нас употребляли наркотики, потому что им это нравилось. Другие – чтобы заглушить свои чувства. Третьи – страдали от психических расстройств или физических болей и в течение болезни стали зависимы от опиума и героина, или от прописанных медикаментов. Кто-то начал употреблять наркотики, присоединившись к компании, для того, чтобы стать в ней своим, и позже обнаружил, что не может уже остановиться. Преодолеть свою зависимость пытались многие из нас, иногда на время это удавалось. Но обычно то, что следовало за этим, затягивало нас еще глубже. Это очень похоже на то, что говорил Господь Иисус Христос. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя,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 Если твоя жизнь стала неуправляемой, и ты хочешь жить без необходимости употреблять наркотики, то знай, что мы нашли путь к этому. Мы используем ежедневно 12 шагов анонимных наркоманов, и это помогает нам преодолевать нашу болезнь. А выздоровление ограничивается только тем, чтобы быть чистым, трезвым? Нет, конечно. Воздерживаясь от любых наркотиков, включая нашу и алкоголь, мы сталкиваемся лицом к лицу с чувствами, которыми у нас никогда не получалось успешно справляться. Мы даже испытываем такие чувства, которые у нас не было в прошлом. И нам нужно быть готовым встретить старые и новые чувства, когда они придут. Мы учимся переживать свои чувства и обнаруживаем, что они не могут причинить нам вреда, если мы не поддаемся им. Вместо того, чтобы поддаваться им, мы звоним членам анонимных наркоманов, надеясь, что у них уже был подобный опыт, и они могут поделиться с нами тем, что работает для них. Помни, одинокий наркоман – это плохая компания. 12 шагов, новые друзья, которые поддерживают тебя в твоем выздоровлении, помогают вам справляться с вашими проблемами и чувствами. Наши радости, разделенные в группе анонимных наркоманов, умножаются, когда мы делимся хорошими днями, а наши беды становятся меньше, когда мы вместе разделяем плохие дни. Впервые в жизни нам не нужно делать ничего в одиночку. Это очень радостно осознавать. Теперь у нас есть группа, и мы можем развивать отношения с Богом, который всегда будет с нами. Слава Богу! Что бы вы посоветовали тем, у кого уже возникло желание примкнуть к такой группе? Мы предлагаем всем, как только ты познакомишься с членами сообщества в нашей группе, побыстрее найди человека, который станет твоим другом, спонсором не в смысле денег или материальных благ, а в смысле наставничества и помощи. Предложение стать спонсором у новичка – это привилегия для членов сообщества. Так что не бойся спрашивать. Спонсорство – это вознаграждение для обеих сторон, ведь мы все здесь для того, чтобы помогать другим. Мы, те, кто выздоравливает, должны делиться с тобой всем, чему научились, если хотим поддерживать собственный рост в программе анонимных наркоманов и приобретенную возможность жить без наркотиков. Программа «12 шагов» — это программа надежды. Она даёт её всем. Всё, что тебе нужно принести с собой в группу, — это своё желание прекратить употребление наркотиков и свою готовность испробовать новый путь в жизни с Богом. Приходи на собрание, слушай с открытой душой, задавай вопросы, бери номера телефонов и звони, общайся. Оставайся чистым сегодня. Мы также хотели бы напомнить тебе, что эта анонимная программа и твоя личная тайна болезни будет держаться в строгой конфиденциальности. Мы не интересуемся тем, сколько и какие наркотики ты употреблял, с кем ты пробовал наркотики и с кем был связан при этом, чем ты занимался в прошлом. Мы только хотим знать, что ты собираешься делать со своей проблемой и как мы можем тебе помочь. Приходи. Благодарю, Алексей. Вы на волне Трансмирового радио. Звучит программа «Из водоворота». Приглашаю к микрофону консультанта по наркозависимости Александра Калашникова. «Александр, до сих пор мы говорили только о помощи больным наркоманией. Но если в семье появляется наркоман, одновременно с ним и члены его семьи тоже становятся больными. Эта болезнь называется созависимостью». Существуют ли подобные группы самопомощи для родственников наркоманов – для их близких. Да, существуют. Они имеют условное название Нар-Анон и Ал-Анон. Создание такой группы дело несложное, но требующее времени и терпения, как и все в лечении наркомании. Собственно, практически всем родителям, у кого дети больны наркоманией и людям, чьи супруги имеют проблему с наркотиками и алкоголем, я настоятельно рекомендую регулярно посещать собрания Ал-Анон и Нар-Анон. И считаю, что их участие в работе этих групп поддержки повышает шансы на выздоровление наркоманов, членство в них бесплатное и никаких дополнительных условий для вступления нет. Любой человек, считающий, что его жизни мешают наркотики или алкоголизм окружающих, имеет право свободно посещать эти собрания. Но для многих родственников наркоманов сделать первый шаг бывает трудно, потому что они могут думать, что этим поступком предают своих близких. Это заблуждение может поддерживать в них и сам наркоман. Он начнет упрекать их в пустой трате времени, в том, что они поступают совсем неправильно, даже заявлять, что родные не имеют права рассказывать кому-то постороннему о его проблемах. Но я хочу сказать всем, не поддавайтесь на эти упреки и уговоры. Вы не только имеете полное право обратиться за помощью – Ведь в поиске ответа на ваши вопросы, что же делать, как помочь наркоману, помощь нужна именно вам. Более того, обратиться за помощью – это ваша обязанность. Если вы действительно хотите, чтобы проблема вашего ребенка или родственника была решена. Иначе, надеясь, что все как-то разрешится само собой, вы будете вольно или невольно играть роль пособника болезни, содействовать ее развитию. Если вы уже решились на это, тогда обращайтесь в действующие группы самопомощи. Вы сможете их посещать и сможете получить ответы на многие волнующие вас вопросы. Наиболее крупные и известные из них – сообщество анонимные алкоголики, в котором могут принимать участие и наркоманы. Особенно там, где нет для них специальных групп. А также группы самопомощи родственников наркоманов Нар-Анон и алкоголиков Ал-Анон. В этих организациях каждый, кто хочет помочь наркоману или алкоголику, не только сможет получать поддержку в драматической ситуации и узнать о том, как можно по-настоящему решить наболевшие проблемы, но и научиться, и это, пожалуй, самое главное, иначе смотреть на свою жизнь. Задуматься, зачем и почему возникают в ней столь сложные моменты, принимать себя и других, в том числе и своих больных алкоголизмом, или наркомании родственников. Работа групп строится на основе уже упоминающейся программы «12 шагов». Многотысячное движение этих групп – мощнейший источник поддержки для множества людей, оказавшихся в беде. Шансы есть, и упускать их нельзя. Безнадежных ситуаций не бывает. Сколько же времени Пути да ну свыше теперь. Дорогие слушатели, благодарим вас за внимание. Будем рады, если наша передача принесет надежду и в ваш дом. Помните, она есть у вас всегда. Она в Боге. Вы слушали передачу Трансмирового радио из Водоворота. Если у вас возникли вопросы на эту тему, то вы можете написать нам, и мы с радостью ответим вам. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио.